Франк Телье. «Жил-был раз, жил-был два» читает артист Сергей Горбунов. То, что вы взяли из моих произведений, было лишь отходами меня самого, а скребками души, которые нормальный человек не принимает. антоннен Арто. В любой вещи главное ее окончание. Аристотель Глава первая Гостиница у скалы угнездилась там, где долина реки Арв сужалась, превращаясь в скалистую воронку, в трех километрах к востоку от Сагаса. Позади здания на сорок шесть комнат возвышалась сто десяти метровая известковая стена. Даже в самый разгар лета остававшиеся по большей части в тени Кое-где за скалу цеплялась чахлая растительность Укрытая от солнца серыми и белыми пиками Савойских Альп Круглый год здесь царил холод Потоки ледяного воздуха стекали с заснеженных вершин Особенно сильные этим апрелем 2008-го Когда весна все тянула со своим приходом Время близилось к полуночи, когда лейтенант Габриэль Маскато появился в гостиничном холле, одном из типичных обветшалых вестибюлей со стенами, обитыми жестким плюшем бурого цвета. Выстроившаяся на полках коллекции рождественских фигурок придавала помещению вид старого постоялого двора с сомнительной репутацией. Жандарм знал владельца этого двухзвездочного заведения — Рамуальд Таншон два года подряд предлагал его дочери работу на лето, а потом взял ее на стажировку. Мужчины пожали друг другу руки. Хозяин уже давно не видел Габриэля Маскато. Кутавшийся в темно-синюю парку с высоко поднятым воротом представительный лейтенант жандармерии Маскато, роста в нем было почти метр девяносто, казалось, постарел лет на десять. сколько он уже не спал. «Мне очень жаль насчет вашей дочки», — сказал Рамуальд Таншон. «От всего сердца надеюсь, что вы ее найдете». Габриэлю Маскато приходилось выслушивать подобные сентенции весь месяц. Стоило ему показаться в Сагасе, Городке с тринадцатью тысячами обитателей, напоминающим горшок, втиснутый неизвестным отцом-основателем в выемку между горами, очевидно при помощи кирки и трамбовки. Он слышал это на всех углах, в любой ловчонке, где только появлялся. Он был сыт по горло всеобщей жалостью, но из вежливости заставлял себя кивать. В конце концов собеседники всего лишь хотели выразить сочувствие. «Я обхожу все заведения в окрестностях Сагаса, которые принимают приезжих, и прошу администраторов предоставить мне список тех, кто проживал у них в день исчезновения моей дочери. В случае вполне понятного отказа я вызываю бригаду, что требует немалой бюрократической возни и сильно усложняет дело. Или же все можно спокойно решить на месте, и тогда бы все в выигрыше». Рамуальд Таншон вытащил журнал с записями о постояльцах из ящика под стойкой. «Забудем про конфиденциальность. Если я могу помочь...» Он положил регистрационный журнал перед Габриэлем и застучал по клавиатуре компьютера. «На дворе 2008 год, а я до сих пор так и не привык полностью полагаться на цифровые технологии». По-прежнему записываю бронирование в старый добрый журнал. Там все. Имя, фамилия, даты заезда и выезда, вид оплаты». Он снял один из немногих ключей, еще висевших на стене. Большинство иногородних приезжали в сагаз навестить заключенных в исправительном центре, расположенном на окраине города, где в плачевных условиях содержалось две тысячи душ. С туристической целью сюда никто не ездил. Тюрьма, больница, окружной суд и жандармерия заменяли лыжные базы. «Я дежурю до полуночи», — добавил Таншон. «Можете занять номер 29, насколько вам будет нужно. Перед уходом, если меня здесь уже не будет, оставьте ключ в корзинке, а журнал на стойке». «Спасибо, Ромуальд». Губы хозяина сложились в тревожную гримасу под густыми черными усами, в которых уже виднелись седые волоски. Церковник никого не щадит. «Это самое меньшее, что я могу. Жюли мне очень нравилось Поймайте, сволочь, которая это сделала». Большим пальцем он ткнул себе за спину в сторону двери. «Если я понадоблюсь, нажмите кнопку вызова». Габриэль поднялся на третий этаж. Пахло лакированным деревом и сыростью. Ночевка в таком месте вогнала бы в депрессию любого специалиста по позитивной психологии. Окно номера 29 выходило на скалу, высившуюся всего в 20 метрах. Как Габриэль не заглядывал вверх, он не увидел проблеска ни одной звезды. Перед глазами лишь неприступная крепостная стена тьмы, за которой он снова это слышал и криком его дочь. Тридцать два дня ада. И по-прежнему ничего. В тот день, месяц назад, Жули не вернулась домой вовремя. Ее горный велосипед нашли утром девятого марта, на следующий день после исчезновения девочки на опушке густого лиственничного леса, уходящего к горным вершинам. Жюли тренировалась на склонах три раза в неделю, готовясь к гонкам в Шамани, намеченным на июль. По мнению экспертов, 17-летняя девочка резко затормозила на спуске в месте расположенном метрах в 50 от стоянки дробилок для гравия на склоне между Сагасом и плато Альбион. Велосипед обнаружили прислоненным к дереву в конце следов торможения. Бельгийские овчарки, кинологической бригады, потеряли ее след у стоянки дробильных машин. жили была простой девочкой, дочерью жандарма и медсестры, работавшей сиделкой. Девчонка с гор, влюбленная в шахматы, природу и кино, не расстававшаяся со своим фотоаппаратом или цифровой камерой. Вертолеты с воздуха и десятки агентов пешком прочесывали лес, обрывистые склоны, все плато. Водолазы обшарили русло реки, осмотрели все затоны, стволы деревьев, пни, железные обломки, способные удержать плывущее по течению тело. Помимо поисков на местности, специальная группа из шести жандармов, и Габриэль в их числе, опросила друзей и одноклассников жули. Восстановили весь распорядок ее дня, собрали записи видеонаблюдения, номер за номером проанализировали данные телефонных звонков Вечером в свое свободное время, когда остальные возвращались к семьям, Габриэль в одиночку обходил гостевые дома, пансионы, гостиницы Он задавал вопросы управляющим или же получал от них полный список гостей, которые и копировал в свой блокнот Похититель, если допустить, что эта версия верна, возможно, был из местных, кто-то из живущих в лесу или на высокогорных пастбищах. Но он также мог быть и случайным заезжим. Не следовало пренебрегать никакими зацепками. Номер 29 выглядел по-спартански. Стул без стола, старый телефон с трубкой на проводе, тусклые занавески, до да смешного убогая ванная, где унитаз располагался чуть ли не под душем. Никакого телевизора, зато мини-бар, щедро забитый алкоголем. В этом заведении Жюли готовила завтраки, чистила этот старый палас. Габриэль представил себе, как она собирает простыни и полотенца. Не лучшая в мире работа, зато дочери удалось накопить карманные деньги на цифровую камеру. Кстати, эта камера две недели назад была приобщена к вещественным уликам по делу. Габриэль так и не смог найти карту памяти, в слоте ее не было. Возможно, незначительная деталь, ведь жули могла потерять ее или выбросить из-за повреждения. Так или иначе, карта отсутствовала, и это следовало особо отметить. В делах об исчезновениях любая малейшая аномалия становилась предметом всевозможных толкований. Каждая гипотеза требовала рассмотрения, поглощая время, деньги и человеческие ресурсы. Габриэль Маскато задернул шторы, сел на кровать, со вздохом облегчения стянул армейские ботинки на толстой подошве. Мизинец на правой ноге кровил после долгой ходьбы по сагасу. С мобильника он послал сообщение жене, предупреждая, что сильно задержится. Она его, конечно, не прочтет, оглушенная антидепрессантами. Жадно поглядел на мини-бар, но решил, что сегодня вечером лучше не пить. Измотанный, он надавил костяшками больших пальцев на глаза, потом открыл журнал на странице 5 марта за три дня до трагедии. скрупулезно переписал личные данные всех постояльцев за семьдесят два часа, каждого из которых потом проверит по базе данных, а если потребуется, то и свяжется лично. Неблагодарная, кропотливая работа, но без нее не обойтись. — Я отыщу тебя, Жули, клянусь, отыщу. Где его дочь? Почему она затормозила на склоне в пятидесяти метрах от стоянки для дробилок? Встретила кого-то знакомого? Бросили ли ее труп, привязав к ногам груз на дно одного из озер, или держат ее в каком-то грязном подвале в сотнях километров отсюда? Габриэль был в курсе удручающей статистики по исчезновениям. убийственный ход времени, ломающий волю и разбивающий надежды даже самых упорных. Возможно, с течением месяцев и лет его дочь обратится лишь в имя, когда-то выкрикнутое в сердце гор. После того, как он исписал три страницы, усталость взяла свое. Габриэль пытался сопротивляться, но тщетно. Тогда он лег на кровать поверх покрывала. Потом он заплакал, как плакал почти каждый вечер, иногда прижимаясь к жене, иногда свернувшись калачиком на своей стороне кровати. Всегда ли столько думаешь о своем ребенке, когда он рядом? Любишь ли его так же сильно, как когда его рядом нет? Габриэль не знал, предыдущей жизни уже не существовало. А в той, которая наступила, осталось только страдание. К чему бы ни привели поиски, их жизни навсегда станут иными, сломленными, иссушенными всеми слезами, что они с женой пролили. Его глаза закрылись под тяжестью печали последних дней. Он снова открыл их, разбуженный глухим шумом. Что-то стукнуло в стекло. Габриэль встал, пошатываясь голова кружилась, дотащился до застекленной двери. Что могло случиться? Он шагнул в дверь, ничего не понимая. По всей логике на третьем этаже не могло быть двери, ведущей наружу. И оказался на асфальте, на уровне паркинга за отелем. Внезапно левое плечо пронзила острая боль. Врезавшаяся в него птица расплющилась у его ног с приоткрытым желтым клювом. Габриэль не мог объяснить себе то, что видел. Чуть дальше валялся еще один жалкий комок перьев Сильные удары вдруг гулко забухали по железу машин и черепицы крыши Кутающиеся в халаты люди выглядывали из своих номеров, поднимая заспанные лица к небу Черные плотные снаряды десятками выныривали из мрака, чтобы разбиться со звуком дробящейся плоти Ошеломленный Габриэль отступил, укрываясь в своей комнате, в то время как его сосед в пижаме орал ему в ухо нечто вроде «Вы видели это?» «Нет, вы видели? Апокалипсис какой-то?» «Да, Габриэль это видел. Конечно, видел. Шел дождь из мертвых птиц».